Семисотая. Матерь огни йоги Учителю место в переднем углу. Если поставить владыку в сознании первее всего, то и жизнь зазвучит по-иному. И в этом ключе исполнена будет симфония жизни. Многие жизни звучат диссонансом. отделенные. Созвучные аккорды симфонии не дадут. А главное, неведомо исполнителю ради кого и чего исполняется труд исполнения вещи. Владыка же стройность внесет во все отправления жизни, и смысл ей придаст, и близко укажет, как жизнь провести в законном тоне, не отклоняясь.